общинах или в замкнутых сектах. Во время правления первосвященников, которые приходится на первый период персидского владычества, в еврейской религии появляются некоторые персидские элементы. Персидская религия отличалась крайним дуализмом. Согласно ей, в мире существуют два принципа, два бога добро и зло. Ахура-Мазда и Анхромайнью. Бог добра порождает дух, свет, добро, красоту, а Бог зла — материю, тьму, зло. Божества постоянно ведут борьбу друг с другом, окончательное сражение между ними должно произойти в конце света, когда ценой величайших катастроф в природе добро победит зло и вновь сотворит мир. Персидский дуализм нашел отражение в еврейском культе в появлении образа сатаны. Влиянием персидской религии объясняется появление в еврейской религии идеи конца света, когда добро восторжествует, грехи будут наказаны, а для избранных наступит обетованное счастье. В подготовке и проведении страшного суда, равно как и в налаживании счастливой жизни для избранных, решающую роль сыграет мессия. Под влиянием дуализма персов изменились обрядовые обычаи евреев. Появление поста способствовало развитию аскетизма. Опираясь на законы Моисея, евреи не могли допустить, что материя является творением сатаны или любого другого бога зла, но могли уверовать в то, что материальное тело ниже души, и поэтому оно может препятствовать развитию духа. Персидский дуализм света и тьмы заронил семена на благодатную почву умонастроения еврейских общин, например, Естеев, но окончательное развитие он нашел в христианстве. Все эти представления в религии евреев развивались в эпоху эллинизма. Новый этап в истории еврейской религии наступает с приходом династии Асмонеев. Вначале Османеи выступали против селевкидов, защищали веру отцов, поставив перед собой цель добиться религиозной свободы. Достигнув этой цели, они продолжали борьбу под знаменем завоевания власти для своей династии. Однако, захватив власть, Османеи часто нарушали закон, чем вызывали недовольство различных групп верующих. На этой почве возникли разные религиозные направления и секты, которые сыграли значительную роль в период становления христианства. Первой оппозиционной группой, выступившей против династии османеев, стали первосвященники, священнослужители и аристократы, потерявшие ведущие позиции в государстве. Их называли саддукеями. Название восходит к имени первосвященника Соломона Саддока, поскольку большинство членов оппозиции происходило из колена этого первосвященника. Саддукеи, однако, быстро отказались от борьбы, найдя общий язык со светской и духовной властями, и превратились в верных слуг османеев. Они смогли наладить контакты не только со османеями, но позднее оказались союзниками Ирода и римских наместников. В религиозном отношении саддукеи были последовательными консерваторами, требовали дословного выполнения законов Моисеевых, не принимали во внимание устные учения, традиционные толкования, появившиеся позднее. Они отвергали веру в воскресенье, в загробную жизнь, в посмертные воздаяния. Против османеев выступили правоверные евреи, хасиды, которые во время эллинизации строго и жертвенно выполняли законы Моисея. Именно они были опорой маккавеев-османеев в период борьбы за веру отцов, а они же стали той позднейшей оппозицией османеем, из которой вышли фарисеи и община есеев. Течение фарисеев, обособленных, возникло в среде учителей, раввинов, которые, в отличие от жрецов, считали более важными богослужения в синагоге, где шло пояснение закона, нежели приношение жертв в храме. Разумеется, и фарисеи придерживались буквы закона, но допускали его толкование.